Июльская жара ушла внезапно, и город с головой окунулся в холодные дожди. Правда, в августе дожди ушли, оставив после себя скрюченные судорогой листья на асфальте. Самые первые, невезучие, неудостоившиеся гордого осеннего увядания. Затаившаяся перед наступлением осень уже вовсю напоминала о себе холодным дыханием воздуха по утрам, невозмутимой прозрачностью неба, нежным переходом цвета листвы от зеленого к желтому. Чуткий, едва уловимый промежуток. Август — самый прекрасный месяц в году. Уже не лето, но еще не осень. Особенно хорош конец августа. Она высунулась из окна ординаторской, потянула на себя ветку рябины, пытаясь дотронуться до неспелой нежно-оранжевой грозди ягод. Не дотянулась, махнула рукой, нащупала в кармане халата мобильник. Кликнув Сашин номер, улыбнулась заранее. «Саш, ты меня встретишь сегодня после смены? Погода хорошая, по городу пройдемся». «Нет, Лизонька, никак не могу. У меня тут халтурка нечаянная подвернулась». Голос его звучал радостно озабоченно, по-деловому. «А что за халтурка, Саш?» «Да так, ничего особенного. Но деньги обещали сразу платить». Я, наверное, после восьми дома появлюсь. Раньше не жди». «Хорошо», – разочарованно вздохнула она в трубку. «Придется одной идти. Хорошо бы по дороге в магазин заскочить, продуктов купить. Да тоже не получится. В утренней спешке кошелек на тумбочке в прихожей оставила. Ладно, сначала домой, а потом в магазин. И вообще, нечего так вздыхать. Это же замечательно, что Саше повезло с халтуркой». А то он, бедолага, совсем извелся своей бездеятельной неприкаянностью. Правда, на днях должна решиться проблема с вакансией в довольно приличной гимназии. Чиновница из министерства свое слово сдержала, похлопотала, чтобы без прописки взяли. Наверное, ей следует подарок сделать. Как там у них принято? У чиновников. Надо будет с Сашей на этот счет посоветоваться. И сама не заметила, как быстро дошла до дома. Лифт не работал... Пришлось весело стучать каблуками по лестнице, поднимаясь на свой этаж. И вздрогнула, когда ее окликнули со спины. «Тетя Лис, подождите!» Оглянулась Катя, на племяннице, бежит за ней по ступенькам, запыхавшись. «А я вас во дворе на лавочке жду». И проглядела, надо же! Увидела, когда уж вы в подъезд вошли. «Здравствуйте, тетя Лис!» «Добрый вечер! Что случилось, Катя? С Ритой что-нибудь?» Ты знаешь, я до нее дозвониться никак не могу. И на электронные письма она тоже не отвечает. Да не, с ней все в порядке, наверное. Да вы не волнуйтесь, моя тетушка нигде не пропадет. Может, некогда просто. Свадебные хлопоты, то да сё. Тётя Лис, я это... Я вообще-то за деньгами пришла. Ну, 300 долларов, как договаривались. Так сегодня же ещё 13-е. А мы договаривались 20-го. Да тут такое дело, понимаете ли... Не могу я ждать. Мне на новую мебель не хватает. Да и какая разница, тринадцатого или двадцатого? Ну, очень надо, чуть лис, извините. Что ж, ладно, пойдем. Я даже не помню, сколько у меня точно денег осталось. Открыв дверь, она шагнула в прихожую. Кошелек сиротливо лежал на тумбочке. Открыла, заглянула в него задумчиво. О, да у вас тут как раз одна пятерка и четыре по тысяче. Радостно проговорила сбоку Катя, сунувшись носом в содержимое ее кошелька и близоруко сощурив глаза. «Итого девять тысяч. Все как в аптеке, тетя Лиз». «Да, но...» «Тетя Лиз, вы простите, я тороплюсь очень», — пошевелила Катя пальцами, словно подгоняя ее к нужному жесту. «Я и без того два часа вас на скамеечке прождала». «Ну, давайте, да я побегу», — пожав плечами... Она вынула купюру из кошелька, и Катя тут же цапнула их востренько, будто щепотью клюнула. Улыбнувшись, сунула в карман ветровки, подмигнула весело. «Спасибо, тетя Лиз. В следующий раз 20 сентября приду. Постараюсь не торопиться. Не волнуйтесь». И выскочила за дверь, мягко зашуршала кроссовками по лестничным ступеням. А она так и осталась в прихожей, держа в руках обесчещенный чужой волей кошелек. Зачем-то заглянула в другие отделения. Не завалялась ли там забытой купюрки? Нет, ничего там не завалялось. Вообще. Даже монеток в отделении для мелочи не было. Называется, сходила в магазин, купила продуктов. И холодильник пустой. Даже колбасного обрезка с веревочкой в нем не найдешь, чтобы мышь повесилась. И вообще в доме ничего нет. Она как раз сегодня в магазин собиралась, чтобы с ясным запастись. А зарплата... Только восемнадцатого. Что ж, надо смириться. А с другой стороны, экое счастье, что Саша халтурка подвернулась. Но опять же вопрос, чем они сегодня-то ужинать будут? Скинув туфли и бросив сумку на тумбочку, прошла на кухню. Принялась открывать двери шкафов с надеждой заглядывая вовнутрь. Нет, какая же она разява все-таки. Надо было сказать Кате, что денег нет. Чтобы приходила двадцатого и точка. Вот никогда она не умеет вовремя собраться, отразить чужой напор. В хлебнице нашлось полбулки Бородинского черствого на срезе. В нижнем ящике шкафа – головка чеснока. В холодильнике – подсолнечное масло. Значит, на ужин у нас будет хлеб, жареный с чесноком. А что, такое блюдо даже в какой-то национальной кухне есть. Она где-то читала. Скатившаяся по щеке слеза капнула на хлеб – И она всхлипнула сердито, прикусив губу. «Сама виновата. Чего теперь плакать-то? Одно тебе название, то самое, которым покойная Ангелина Макаровна обозвала. Давай уж, проплачься до восьми, пока Саши нет. Ему сейчас только твоих слез не хватало. Или Антону Палыча почитай, успокойся. Ты же всегда им успокаиваешься, когда плохо». Ближе к восьми вошла на кухню, отправила Томик Антона Павловича на подоконник, решительно завязала эти семки фартука за спиной, включила газ, щедро плеснула на сковородку подсолнечного масла. Так, теперь надо хлеб красиво нарезать, солью посыпать, корочки чесноком натереть. А ничего, запах в обжарке получается. Сытный. О, а вот и ключ в дверях повернулся. Саша пришел. «Чем у нас так вкусно пахнет, Лизонька? Даже в подъезде слышно». «Я хлеб с чесноком жарю, Саш», — ответила бодренько, даже слишком бодренько для такой новости. Выглянула из кухни в прихожую и пояснила зачем-то. «Натираешь корочку черного хлеба чесноком и в кипящее масло. Очень вкусно должно получиться. Мой руки, ужинать будем». «Иду, Лизонька». Через минуту он вошел на кухню, устало опустился на стул, сложил перед собой руки ладонями вниз. Ловко выкладывая черные гренки на тарелку, она доложила весело, как о чем-то смешном, не стоящем особой темы разговора. «Сейчас Катя приходила, Риткина племянница. Пришлось ей все деньги в счет квартирного платежа отдать. Представляешь, у меня ни копейки не осталось. Вот и пришлось придумывать это шикарное блюдо. Жареный хлеб с чесноком, представляешь?» Она обернулась от плиты, надеясь на ответную улыбку, И вдруг замерла в испуге, слишком лицо у него было непонятное, будто опрокинутое грустным недоумением. — Саш, что? Случилось что-нибудь, да? — Нет, ничего не случилось, по крайней мере, из ряда вон выходящего. — А как твоя халтурка, удалась? Он вздохнул, дрогнул уголками губ, пытаясь улыбнуться. Поднял на нее глаза, проговорил с немного нарочитой веселостью. Такая сейчас со мной странная история произошла, Лизенька. Расскажу, не поверишь. Нет, поначалу все, конечно, очень удачно складывалось. Договорился я с одним торговцем на разгрузку машины ящики с овощами таскать. Ящики с овощами? Ну да, а что тут особенного? Халтура как халтура... Он обещал сразу заплатить, и о цене мы договорились. Я свою работу закончил, он позвал меня к себе в подсобку за расчетом. И тут, Лизонька, такой странный диалог между нами произошел. До сих пор не могу опомниться. Он замолчал, поднял брови вверх, будто прислушиваясь к своим ощущениям. Усмехнулся. Сев напротив, она оплела пальцами его ладони, произнесла тихо. «Расскажи, Саш». Он принялся рассказывать, так и не убрав с лица грустно удивленной усмешки. Да, мол, странный был диалог. «А ты кто, мужик по профессии? Вроде на шаромыжника, который случайным заработком пробавляется, не похож?» «Нет, я не шаромыжник, я учитель». «Ух ты, и по какому же предмету?» «Русский язык и литература». «Хм, странное для мужика занятие, бабское какое-то. Вот у меня в школе была училка, на всю жизнь ее, заразу, запомнил». Вся такая гордая расфуфыра. Как глянет, сразу полным дерьмом себя чувствуешь. Глазак в потолку закатит. Ах, Пушкин! Ах, Лермонтов! Каждый культурный человек обязан понимать. Это к тому вроде, что все вы здесь говно собачьи, сплошное бескультурье. Меня эта училка особо ненавидела. Даже в сторону мою смотреть не могла. Я ж культурной рожей не вышел. Мне что Пушкин, что Лермонтов один хрен. Еще она любила меня этим называть, как его? Ну, вроде пролетария. Слово такое на букву «Г». «Гегемон, что ли?» «Во-во, гегемон. Вроде мне только и предназначено всю жизнь лаптем щи хлебать. А оно, вон, вишь, как все вышло. Дело свое у меня, торговлей занимаюсь, в люди вышел. Чего это ни Пушкин, ни Лермонтов мне в этом не помог». Зато учитель литературы в моем магазине ящики таскает, всю задницу надорвал. «Как оно тебе, а, мужик? Не подустал, нет? Выходит, это ты гегемон, а не я?» «Да, все это очень интересно, конечно, но мне бы хотелось расчет получить». «Ах, расчет. Значит, ты поговорить со мной не желаешь, да? Не стою я таких разговоров, мордой не вышел. А если не дам я тебе расчета, мужик? Вот возьму и не дам. Как это, по-твоему, будет?» «По-моему, это будет несправедливо, по меньшей мере, нечестно». «Ишь ты, о чести заговорил. Не уважаешь меня, да? И смотришь сейчас, как та училка в школе, будто перед тобой не человек, а дерьмо собачье. А я человек, понимаешь? И что с того, что я в жизни ни одной книжки не прочитал? Зато у меня вон, магазин. Дело свое имею. А ты со своей литературой так и будешь всю жизнь ходить и у таких, как я, побираться». «Ну, этого несколько преувеличили, тем более я вовсе на вас так не смотрю. И даже за надменную учительницу могу прощения попросить, если хотите». «Насмехаешься сейчас, да?» «Ничуть». «Да я вижу, что насмехаешься. Значит, вот что, мужик, не дам я тебе расчета. Может, ты и впрямь нормальный, не такой, как то та училка, я не знаю. Но за ту самую училку и не дам. Отомщу, стало быть. Может, мне легче станет» а то сидит со своей надменной рожей в памяти, как с заноза. Пусть я гегемон и всякое такое прочее, но тоже свою гегемонскую гордость имею. Все вы у нас вот тут сидите, все. И представляешь, Лис, огромный кулачище мне под нос выставил. И глаза у него такие сделались страшные, белые совсем. Зубы сжал, трясется весь, еще бы минута и замахнулся. Смешно ей богу, и странно. «Значит, так и не рассчитался?» «Нет, не рассчитался. Я пробовал его вразумить, но он позвал каких-то людей, меня в зашей вытолкали. Эй, Лизонька. Только плакать не надо, Но ну что ты ей богу, не стоило мне рассказывать. Да бог с ними, с деньгами, Лизонька. Завтра пойду, найду другую халтуру. А это... это же просто забавный случай, отголосок классовой ненависти в самом несуразном ее варианте». «Я не из-за денег, Саш, мне за тебя обидно. И вовсе это не забавный случай, а самый обыкновенный. Этот хам просто почувствовал, что ты ему сдачи не дашь, вот и обнаглел. Он просто не захотел платить, и все. И все, понимаешь? А злость на учительницу — это так, это всего лишь отвратительная уловка». «Хм, ты думаешь, все так просто, да? И прям никакой обиды у него не было? Просто сермяжное хамство?» «Конечно, Саш». «Понимаешь, природная энергия непротивления, пусть и сознательная, как у тебя, уже сама по себе хамство притягивает, как магнит. Это как валерьянка для котов. Где этот магазин? Я завтра пойду туда. Я ему... я ему все лицо в кровь расцарапаю». «Ну, ну! Чего ты разбушевалась, Лизенька? Успокойся, не надо. Давай будем мудрее. Тем более, что ситуация скорее смешна, чем оскорбительна, правда?» Ведь этот торговец, по сути, ни в чем не виноват. Он всего лишь дитя нового социума, который и рад бы гордиться своими материальными достижениями, да что-то ему мешает. Вот если бы убрать всех таких, которые книжков много читают, тогда бы для него все на свои места встало. И все равно пойду и расцарапаю. Я ему объясню. Эк, объясню. И что ты ему объяснишь? Он только облизнется. Ага, еще один пузырек с валерьянкой пришел. Нет, Лизенька, ничего ты ему не объяснишь. У него в голове уже давно все кубики в непробиваемый стереотип сложились. И не его это вина, а той самой учительницы. Значит, и моя где-то. Саш, ну нельзя же так. Чего ты на себя чужие грехи берешь? Ты же не такой... «Да дело не во мне, Лис. Мне грустно от того, что я, получается, всего себя отдал борьбе с ветряными мельницами. Да, я не такой, как та учительница. Ну и что с того? Результат в общем масштабе все равно один». Он высвободил ладони из ее пальцев, потянулся к тарелке с гренками, задумчиво откусил, разжевал хрустящую корочку. Улыбнувшись, подмигнул и смешно закатил глаза вверх, демонстрируя удовольствие гурмана. Ей ничего не оставалось, как тоже улыбнуться ему сквозь слезы. «Знаешь, Лизонька, у нас в поселке живет один дурачок. Безобидный малый, вроде местной достопримечательности. Его все любят, подкармливают и за дежонки что-то отдают. И однажды какой-то умник догадался подарить ему красные бархатные штаны». Вот теперь представь себе такую картину. Стоит наш дурачок с утра около магазина, задницу отклячил, грудь вперед, на лице спесь и гордость собой. Кто бы ни прошел мимо, надменно вслед плюет. Так он свою отличительную особенность ощущает, понимаешь? У всех обыкновенные штаны, а у него красные, бархатные. И все бы ничего, я бы и не вспомнил об этом никогда». Но в этот же день мой приятель, учитель истории, приобрел себе новую иномарку и предложил прокатиться по трассе с ветерком. Ну как отказать человеку, ему же похвастать покупкой хочется. Вот едем мы, беседуем о том, о сём, и вдруг нас обгоняет наша отечественная пятерочка, подрезает, можно сказать. Ох, ты бы слышала, как мой историк взъярился, напыжился весь. Стал меня на полном серьезе убеждать, что на таких машинах ездить стыдно, что они теперь остались только у тех, кто носит вонючие носки. Да-да, меня особенно поразили эти вонючие носки. И спесь в его голосе не откуда взявшаяся. И ведь не убедишь его, что машина в том и другом случае всего лишь куча железа на колесах потому что она для него те же самые красные бархатные штаны. И для этого торговца, его лавочка, тоже. «Да, смешно. А ты никогда не задумывался, Саш, что по принципу красных штанов жить легче? Единым, так сказать, организмом. Сегодня у меня бархатные штаны, завтра у тебя». Вполне понятная организация жизни, мотивированная на благополучие. «Все для человека, все ради человека». А мы с тобой в этой организации – лишние элементы, как неудаленный вовремя аппендицит. Ну, признайся, ведь мы не там, не сям. Вот скажи, к примеру. Она дотянулась до подоконника, хлопнула о столешницу Томом Антона Павлыча, прикрыв его сверху ладонью. Скажи, зачем мне это дано? Вот эта привязка к текстам Чехова именно мне. Зачем? Почему и для чего я его так чувствую, будто была с ним лично знакома и даже любила когда-то? И вопросами этими бесконечно задаюсь. Почему не лечился, если как врач все знал о своей болезни? Зачем потащился на Сахалин, три месяца в кибитках, мучительно трясся по плохим дорогам? И это его выражение, каждый день по капле выдавливать из себя раба. Я так думаю, это ведь он про себя говорил, не иначе. Почему эти вопросы так меня мучают, Саш? «Зачем это мне, скромной медсестре хирургического отделения? Может, было бы лучше, если бы я надела красные бархатные штаны, пошла к психологу, научилась морды царапать направо и налево?» «Лизонька, но ну, этому же радоваться надо, что тебе дано». «Да я понимаю. Я радуюсь. Я счастлива даже. И я застываю в ступоре у телевизора, когда, к примеру, идет передача с литературоведом Мариэттой Чудаковой» или дает интервью композитор Софья Губайдулина и рассказывает, как она из ничего, из воздуха, из космоса свою музыку слышит. Почему я там с ними, а не здесь в красных бархатных штанах? Ведь для моей жизни красные штаны более удобны и приемлемы, правда? Зачем мне все это дано, не понимаю. Должна же быть какая-то причинная связь. Он ничего не успел ей ответить. В комнате зазвонил Риткин стационарный телефон. Впервые после ее отъезда зазвонил. Глянув на Сашу, она удивленно подняла брови вверх. «Как это может быть? Из наших знакомых этого номера никто не знает. Мне все на мобильный звонят. Ладно, пойду отвечу». «Лиска! Господи, Лиска! Как хорошо, что ты трубку взяла!» Риткин голос звучал слабо, как через вату. Она даже и не узнала его сразу, таким он был глухим, пришибленным расстоянием. Лиска, я тебе на мобильный никак не могу дозвониться, срывает все время. Господи, Ритка! закричала она в трубку, зачем-то прикрыв ее ковшиком ладони. Ты чего так долго на связь не выходила? Я тебе тоже звонила, ты трубку не берешь. И почту каждый день проверяю. Ой, да тут такие дела, Лиска. В общем, попала я в переплет. Не было у меня возможности отзвониться. Этот придурок меня практически в плену держал. Он чуть не убил меня, Лиска. Вот с трудом вырвалась, потом расскажу. «Лизка, я тебе из аэропорта звоню, из Гонконга, здесь у меня пересадка. Самолет через три часа, завтра к обеду уже дома буду, надеюсь. Ты квартиру мне освободи, ладно? Извини, Лизка, мне одной надо побыть, в родных стенах себя ощутить. Очень хреново себя чувствую». «Да, Рит, конечно». «Потом, когда в себя приду, встретимся. Ну ладно, пока, у меня деньги на телефоне кончаются». «Пока, Рит». Аккуратно положила трубку в гнездо обернулась. Саша стоял у нее за спиной, глядел выжидающе. «Это Ритка. Она приезжает завтра. Просила квартиру освободить. Надо собираться, Саша». Произнесла последнюю фразу и отвела глаза, будто испугалась плеснуть в него растерянностью. «Да, собраться, конечно, можно. А куда им идти? Надо другую квартиру снимать, это понятно. Или хотя бы комнату». А денег где на комнату взять? Одолжить у знакомых? Да, надо одолжить. Надо срочно звонить по знакомым. А если денег никто не даст? Сейчас август, все после отпусков безденежные. Борис Иванович бы дал обязательно, но он вчера на семинар в Пермь катил. Сглотнула нервно, потерла ладонями виски, пытаясь утишить бьющееся внутри колокольца отчаяние. И опустила руки вознеможения. Саша подошел, обнял ее крепко-крепко. «Тихо, Лизонька, успокойся. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Я завтра поеду к своему приятелю, займу денег». «А если он не даст тебе денег? Ведь может быть такое, Саш? Господи, что же нам делать?» «Мы обязательно что-нибудь придумаем, Лизонька. Обязательно». «Да, мы что-нибудь придумаем. Мы сейчас как Гуров с Анной Сергеевной из Чеховской дамы с собачкой». Мы обязательно, обязательно что-нибудь придумаем. Только что мы придумаем, Саш? Она обхватила его руками, заплакала, уткнувшись в плечо. И сама себе разрешила, совсем чуть-чуть надо поплакать, а потом, потом надо жить как-то и впрямь что-то придумывать. И вздрогнули в унисон от короткого звонка в дверь, оторвались друг от друга. Она смахнула слезы со щек, произнесла с досадой. «Неужели опять Герман? Боже, как не вовремя!» «Оставайся здесь, я сам с ним поговорю», — решительно шагнул в прихожую Саша. Села на диван, чутко прислушиваясь, что происходит в прихожей. Голоса. Нет, это голос не Германа. Неужели Женя? «Проходи, проходи в комнату. Да, Лиза дома». В проеме дверей появилась Женя, ласково подталкиваемая в спину Сашей. Лиза вскочила с дивана, улыбнулась ей навстречу. «Женечка, как хорошо, что ты пришла. Здравствуй!» «Здравствуйте, тетя Лиза. Да, я поговорить с вами пришла. С вами и папой». «Да, конечно, конечно, поговорим. А вы что, плакали?» «Нет, то есть... Да, немного. Да ничего, ерунда, Женечка. Просто нам надо завтра квартиру освободить, а мы не знаем, куда идти. Так получилось совершенно неожиданно». «А чего не знать-то? Собирайтесь, сидите в бабушкину. Я, собственно, поэтому и пришла». Дело в том, что я завтра собираюсь к нотариусу пойти, написать отказ от завещания. «Жень, ты что? Как тебе такое в голову пришло?» Тихо спросил Саша, удивленно глядя на дочь. «Ты представляешь, как мама к этому отнесется?» «Да уж, я думаю, она, мягко говоря, не одобрит. Но ведь это моя квартира». «Нет, Женечка, дорогая, нет». Лиза решительно замотала головой, осев на диван от такой новости. «Нет, что ты, папа правильно говорит». Женя взглянула в ее заплаканное лицо, села в кресло напротив, заговорила тихо, чуть насмешливо. «Вы сейчас носом шмыгнули, как маленькая бездомная девочка, тетя Лиз. Я думаю, так оно и есть на самом деле. Вы маленькая бездомная девочка с добрым и чистым сердцем. Да и папа, по сути, такой же. Как там тетя Лиз у Булгакова про дом? Я забыла, напомните? Вот твой дом, вот твой вечный дом» автоматически произнесла она снова, шмыгнув носом. И тут же опомнилась, махнула рукой. «Да при чем тут это, Жень? Мы же не мастер с Маргаритой, брось!» «Да, вы не мастер с Маргаритой, я знаю. Вы всего лишь дети святого Патрика. Знаете, я долго думала над всем, что произошло. И с вами, и со мной. И мне очень трудно было принять, перешагнуть через свою волю. Я ведь очень волевой человек, характером в маму, в бабушку». Я знаю, что очень многого в жизни добьюсь, и квартира у меня со временем будет своя, еще лучше. Но не в этом дело. Я вдруг поняла, думая о вас, что должна научиться управлять своей волей. Ну, не соблазняться ею, что ли? Не идти на поводу? Это очень трудно, но так должно быть. По крайней мере, я попробую. Попробую соединить волю с сердцем. Ведь у меня тоже есть сердце. Правда, тетя Лис? Добрая, наивная и честная. «Да, Женечка, конечно. Но где ты сама будешь жить, если...» «Так с вами пока. В бабушкиной квартире всем места хватит. Тем более вас же беречь и охранять надо, как последних из магикан. А Машка к нам в гости приходить будет. И не беспокойтесь ни о чем. Мамино возмущение я тоже на себя возьму. Жалко ее, конечно, но что поделаешь». Она замолчала, смотрела на их растерянные лица. Потом засмеялась, хлопнула себя ладонями по коленям, поднялась из кресла. «Ладно, обдумывайте пока. А завтра утром я вас жду. Да, папа, не забудь к нотариусу сходить, заявиться на на наследство. Ты ж теперь прямой наследник получаешься. Единственный. Вот такие дела, дорогие мои. Ладно, я пошла, можете меня не провожать. Я дверь захлопну». Выйдя из подъезда, она медленно пошла по двору, заросшему кустами сирени между шершавыми тополиными стволами. Какие они привычные глазу, эти тополя, преданные и неказистые спутники шумной городской жизни. И здесь, в этом дворе, вон какие вымахали, выше дома. Дотронулась ладонью до ствола самого толстого и кряжестого, и оглянулась вдруг, нашла знакомые лица в проеме окна, растерянные, Счастливые лица. Ага, подняли ладони, помахали ей вслед. Совершенно одинаково, почти в унисон улыбнулись. И улыбки у них тоже одинаковые. Счастливые люди в окне. Дети святого Патрика. Последние из Магикан. Как хорошо, что счастливые. И повернулось внутри сердце, дернулось, задрожало в радости. «Да, да, я у тебя есть, не сомневайся». Шмыгнула носом, улыбнулась, проглотила слезу. Нет уж, плакать она не будет. Еще чего. Вот ведь какая зараза эта сердечная слезная радость от собственного принятого решения. Такой могучий соблазн зараза. Подняла голову, глянула вверх, вздохнула легко. И вдруг услышала. Что это? Как похоже на музыку. Налетевший ветер поднимался шелестом листьев вверх. Туда, к самым кронам тополей, разгонялся в неистовости возрастающего мажора. Все выше, все сильнее могучий шум, воплощенный миллионом зеленых всплесков. И душа слышит, и летит счастливая и свободная, вместе с торжеством нескончаемой ноты. Пожала плечами, изумленно вслушиваясь. А ведь здорово! Надо же, никогда не замечала. Почти пятая симфония Рахманинова ни больше, ни меньше.